Глава двадцать третья. Бои местного значения. Светлана остановила машину на полдороге к сестре и глубоко вздохнула. Нет, она бы и не подумала уезжать, если бы не Блэк. Вот еще не хватало сваливать из-за истерики матери, думала она. Но если Блэк решит, что меня надо защищать, то я его ни нипочем не удержу, а команду мою он может и не воспринять. Тем более, что я не знаю, как остановить атаку такого пса. Чего ему говорить-то? Нельзя? Фу! Выплюнь маму, а то отравишься!» Светлана хмыкнула, покосилась в зеркало заднего вида на Блэка, который занимал половину сиденья и даже частично перекрывал обзор. А потом благодарно перевела взгляд на аккуратную и миниатюрную Касю. «Касенька-то моя в этом и не нуждается!» Она знает, когда надо отойти в сторонку и дать возможность работать хозяйке. Еще непонятно, как Ленка, бабушка и остальные нас воспримут. Ну да ладно, надо позвонить и выяснить, чего гадать-то. Светлана решительно вытащила смартфон из сумочки и набрала сестру. «Лен, тут такое дело. Мы с тобой одной крови, ты и я». И, видимо, поэтому я тоже оказалась на улице собакой. Но так как я все-таки старше и круче, ту не с одной, а с двумя». «Чего?» — Лена помотала головой. Но странные слова сестры не стали от этого менее реальны, никуда не растворились и не улетели. Она слушала развернутый ответ Светы на ее вопрос и только глазами хлопала. «Ты где? Приезжай скорее!» Света чуть слышно выдохнула. Не то, чтобы она сильно переживала, что ей откажут, но ей вдруг стало так радостно и легко. «Я сейчас бабушке позвоню. Ты только ее предупреди, ладно?» — попросила она. «Свет, наша бабуля от белых медведей отстреливалась без малейшего смятения чувств. А ты думаешь, что смутишь ее своей скромной особой? Да ты бы видала Блэка!» «Я видела. Ты же фото показывала. И бабушке тоже». Так что приезжай скорее. У Марины Сергеевны прямо руки тянулись к телефону. Доченьке сказать все, что она о ней думает. Вот уж свинство какое учинила право слова. Ну, ничего, ничего. Сейчас я занята. А когда ты сама позвонишь, а ты позвонишь, милая, я-то тебя знаю, вот тогда-то я тебе все скажу. Она была очень занята. Быстро приготовила свою гостиную для Светланы, отыскала старое одеяло для подстилки Блэку, а теперь раздумывала, достаточно ли будет собачьему гостю пятилитровой кастрюли в качестве миски для воды. Светлана приехала уже поздно, но для знакомства с Блэком вышли все обитатели трех квартир. «Ого, какой! Медведь прямо!» — рассмеялась Матильда Романовна, которая по сравнению с псом казалась совсем невеличкой. Марина Сергеевна сочла, что на первое время кастрюли хватит. А Алена выпустила их собак для знакомства. И вот тут все пошло не так, как хотелось бы присутствующим. Поначалу Блэк благовоспитанно вильнул хвостом, приветствуя людей, но явно принюхивался к запахам собак. «Кася, он же тут, да? Хранитель!» — волновался он. «Да, сейчас ты его увидишь!» Урс вышел из комнаты первым. За ним Бэк и Тенька. И тут Блэк повел носом и презрительно фыркнул. — И это хранитель? — Да ну, мелкий такой! Я крупнее и сильнее! А ротор так и вовсе со мной рядом слабак! А это что за горох? Урс на невежливое приветствие и ухом не повел. Зато Бэк явно осерчал. а маленькая Тинька испугалась, пистнула и спряталась за лапы Урса. «Ты плохо воспитан», — спокойно констатировал Урс. «Это бывает. И лечится». «Ты что ли полечишь?» Блэк насмешливо поднял верхнюю губу, показывая белоснежные зубы. Рычать он не осмелился, все-таки территория не его. Да и в том, что этот овчар-хранитель Блэк не сомневался. просто был разочарован и не сумел это скрыть. Ему-то со щенячества казалось, что хранители — это такие великие, огромные, мощные псы. А тут... Да, он большой, для овчара даже очень. Но Блэк-то крупнее и явно сильнее. А тогда чем этот лучше? И почему, собственно, он, Блэк, должен относиться с уважением к слабаку? Полечу. очень спокойно пообещал Урс. Но не сейчас. Веди себя с уважением, если не к нам, то к людям. Моя хозяйка ждет щенка, то есть ребенка, ей нельзя волноваться. Если заставишь ее переживать, я тебя убью. Он сказал это так буднично, что Блэк невольно поверил. Не то что беспугался, но зубы спрятал и сел. Я не собираюсь ее пугать. Она же сестра той, которая меня сюда привезла. «Я умею вести себя прилично, но ты не смей мне угрожать». «Да кто тебя угрожает, чудак? Встретимся завтра в общем проходе. Кася тебе покажет, где это. Тогда и побеседуем». Урс коснулся носом руки Алены, которая напряженность уловила и встревожилась. «Что-то мне кажется, что псы друг другу не сильно понравились». Алена не хотела расстраивать Свету, поэтому говорила это только Павлу, бабушке и Матильде. «Да, однозначно. Блэк вел себя недружелюбно», — кивнул Павел. «Правда, за наших слоников я не переживаю, а вот за теньку побаиваюсь. Или куснет, или наступит. Ей-то немного надо. И кошки опять же. Кошек он еще не видел. Они же не соизволили выйти». Мышка сердито вылизывала бок, сидя на подоконнике и фыркала на Алю. «Вот видишь, из-за тебя нас трусливыми считают! Забилась за шкаф и тряслась там, стоило только глянуть на новенького!» «Да он же страшный такой! Огромный!» – переживала Аля. «Чем больше пес, тем громче падает!» – важно заявила мышка. Она слышала когда-то эту фразу, правда, вроде там не о псах говорилось, но какая разница, если это правда? Вон, когда Бэк на лежанку ложится, грохот от него по всей комнате слышен. Матильда Романовна покачала головой. «Да, тенечку и кошек лучше пока придержать около себя, исключительно для нашего спокойствия. Я завтра их просто возьму к себе и дверь на ложу запру». «Лучше было бы за ними присмотреть, но я еду по работе». «А я с квартиросъемщиками встречаюсь», развела руки Марина Сергеевна, которая занималась общением с арендаторами квартир, потому что Алена была сильно загружена в школе. Так и вышло, что на следующий день все хозяева-люди из теремка разъехались. Кто на работу, кто на учебу, а кто по делам. В комнате Матильды Романовны была заперта тенька, аля и мышка. Причем последняя страшно негодовала из-за заточения. «Они же драться собираются, да? А я? Я же все-все пропущу!» «Ты с ума сошла! Тебя же новенький пополам может перекусить!» — пугалась Аля. «Меня? Да не смеши! Я сама его зацарапаю!» Воинственно топала лапами по подоконнику мышка. В лоджию, общую для всех трех квартир, вышли Урс и Бэк и проследовали до последней балконной двери, за которой топтался Блэк. Кася всю ночь обиженно выговаривала ему, и настроение у громадного черного пса было-то не очень хорошим. «Как ты мог? Света даже из дома ушла из-за тебя, а ты? Если бы не она, ты бы утонул давно. А сейчас ты и неприятностей хочешь». «Да что я-то?» Почему я должен подчиняться этому мелкому? Урс мелкий? Баран, он хранитель. Охранители могут быть любого размера, и большие, и маленькие. Бывает, с меня ростом, а то и ниже. Да ладно, быть не может. Блэки не слыхала о таком деве. И что они могут? Это же к чемушные собаки. Собака должна быть большой, чтобы защитить. «Правда? То есть я для тебя тоже ни к чемушная? Если бы я тебя не услышала тогда, когда ты тонул и не остановила машину хозяйки, ты бы сейчас тут не сидел и глупости не говорил бы. А я ведь даже не хранитель. Дурень ты, дурень как есть. И с хозяином ведешь себя отвратительно, и с другими тоже. Сила, она может быть разная». Вот та же крошечная тенька, которую ты обозвал и напугал. Она может успокоить и утешить свою хозяйку. А это иной раз гораздо важнее челюсти и сильных лап. А с урсом сам разбирайся. Я за тебя заступаться не стану. Порвет тебя, значит, так тебе и надо. Он? Он меня порвет? Да это я их обоих в кучку уложу. Храбрился Блэк, но настроение чем дальше, тем больше ухудшалось. На душе словно кошки скребли. Он привык чувствовать себя сильным и умным. Когда он попал к хозяину, тот очень уставал, падал и засыпал просто на ходу. А потом ему приходилось часто уезжать. И хотя он оставлял щенка на лучших передержках, это не помогало правильному воспитанию Блэка. Пес рос и привык относиться к Ивану снисходительно, чуть свысока. Все остальные оценивались Блэком исключительно по их силе. Уважал он только тех, кто, безусловно, сильнее физически. Те, кто слабее, права на уважение не имели. И вот теперь ему говорят, что мелкие и слабые тоже чего-то стоят. Он было презрительно фыркнул, блеснув глазами из-под густой челки, но внезапно вспомнил, как тонул. Ничего он не мог сделать даже со всей своей селищей. А вот мелкая собачонка и слабая даже по сравнению с его Иваном женщина смогли... Он как раз думал об этом, когда за балконной дверью послышались шаги. — Поверни ручку зубами и выходи, — приказал ему Урс. Блэк моментально отбросил все свои сомнения и раздумья. Ему приказывать не смел никто из собак. Дверь была открыта моментально. Он шагнул навстречу противникам и грозно оскалился. «Надеюсь, твоя подранная шкура не сильно расстроит твою хозяйку. Из уважения к ней убивать тебя я не буду», — зарычал он. Кася, показавшаяся в проеме балконной двери за его спиной, только головой покачала. «Так ничего и не понял, дурачок». Пробормотала она, усаживаясь поудобнее и приготовившись понаблюдать за событиями. Урс поджидал Блэка, не делая никаких попыток нападать. Зато осматривал его весьма презрительно. — Ты что, решил, что ты сильнее всех, и тебе все можно? — уточнил он. — Сильнее тебя точно! — рыкнул Блэк и кинулся на Урса. Щелкнули челюсти, очень удачно схватив воздух. Урс отодвинулся ровно на то расстояние, которое было необходимо, чтобы Блэк, сильно подавшись вперед, начал сам подставляться под зубы Урса и не сильно прихватил его за основание уха. Сжал челюсти, тряхнул и отступил. «Это все, что ты можешь?» — рыкнул разъяренный неудачей и унижением Блэк. Он кинулся снова, на этот раз будучи полностью уверенным, что схватит этого хранителя слабака за горло. Урс снова отпрянул и цапнул Блэка за основание второго уха. Выкрутил его и, чуть подправив поступательное движение черного пса вперед, ловко уложил его на чистый плиточный пол, задержав в таком положении. Блэк рвался и рычал. Но дикая боль никак не давала ему изменить позу и вывернуться из захвата. Впрочем, Урс и не собирался его надолго удерживать. чуть подержав и продемонстрировав полную беспомощность своего противника, выпустил ухо и отскочил назад. Блэку бы сообразить, что ему дают возможность и время одуматься. Но он, озверевший от унижения и боли, кинулся на Урса, стремясь добраться до горла противника. «Ну, как знаешь», — фыркнул Урс, снова увернулся от броска противника, поднырнул, Взял за глотку и, используя силу рывка Блэка, направил его тело вниз. Блэк был уверен, что вот сейчас-то он точно поймает зазнавшегося хранителя и заставить признать поражение, но обнаружил себя лежащим на полу и задыхающимся от того, что челюсти урса медленно сжимают его горло. Какое-то время он еще пытался вывернуться, что-то сделать, но воздуха перестало хватать. Перед глазами поплыли сверкающие круги, а в ушах нарастал странный шум. «Пощади — Пощади! — сумел прохрипеть Блэк, осознав, что больше дышать ему нечем. И через несколько мгновений воздух может уже не понадобиться. Урс разжал зубы и отодвинулся, давая Блэку отдышаться и прийти в себя. — Ну, что-то понял? Или повторить? — холодно уточнил он. — Понял. Глухо ответил черный пес. Блэк лежал на полу, не зная, может ли он подняться или нет. «Вставай и запомни. Сила, которая тебе дана, ничтожна перед хозяином. Сила, которой ты обладаешь, не дает тебе права относиться свысока к другим, даже совсем слабым, на твой взгляд. Именно они могут оказаться значительно сильнее тебя. И еще...» В этом доме мы не меряемся удалью, а уважаем и любим друг друга. Если ты этого принять не в силах, тебе придется сидеть там. Урс мотнул головой на балконную дверь квартиры Марины Сергеевны. Иначе я тебе голову откушу. Понятно? Сказано, это было так обыденно и сухо, что Блэк сразу поверил. Да, откусит. Огромный черный терьер попытался встать. Лапы еще подрагивали, но у него получилось. Шагнул к Урсу и отвел в сторону голову, подставляя беззащитную шею. Он знал, как надо подходить к вожаку, которого ты признаешь. Урс чуть вильнул хвостом, признавая его капитуляцию. Позволил обнюхать себя и шагнул в сторону, давая дорогу Беку. Была опасность, что черный неотесанный дурень снова начнет задираться. Но взбучка, только что полученная от хранителя, произвела должное впечатление. И они обнюхались, как и подобает, двум порядочным и уважающим себя и друг друга кобелям. — На тень даже смотреть косо не смей, — предупредил Бэк. — Она маленькая, но наша. — Я понял, — кивнул Блэк. Э — -э, А теперь мне куда? — Там сидеть. Он покосился на приоткрытую балконную дверь. «Или с вами можно?» Ему вдруг так захотелось, чтобы его приняли в компанию. «Мож...» Урс собирался сказать, что можно, но не успел. Потому что мышка, разъяренная происходящей перед ней битвой и невозможностью принять в ней участие, Сумела откинуть ограничитель гребенку на форточке, которая оставляла открытой только узенькую полоску для вентиляции и не позволяла выбраться наружу, и серой тенью прыгнула на шею Блэку. мя Взвыла она, вцепившись всеми лапами в уши, в макушку и челку несчастного терьера, который даже не понял, откуда на него свалилась новая напасть. «А про кошек!» Что, никто ему ничего не сказала? а? Нас что, уважать и любить не надо? Да я его порву! Ай! Ай-ай! Блэк мотал головой, потом прыгал, потом попытался покататься по полу. От него летели клочья черной шерсти, словно барана стригли. Урс и Бэк ошломленно наблюдали за этим собачьим кошмаром не очень понимая, как это остановить. — Я уважаю кошек! — взвыл, наконец, Блэк, сообразив, что это невозможное жуткое создание, целенаправленно пробирается к глазам. — Не трогаю! — Да попробовал бы! Мышка тут же отскочила от забившегося в угол черного терьера и брезгливо тряхнула лапкой, очищая коготки от клоков шерсти. «Сожру в ты присеста! Страшнее кошки зверя нет! Мне Миун сказал, а он-то все знает!» Она важно отошла в сторонку и принялась вылизываться. А потрясенный Блэк из угла опасливо уточнил у Урса. «А Меун, это кто, а?»